Глава двадцать Как ни странно, после приезда Клима ко мне возвращаются хороший аппетит и крепкий сон. Еще злая на него за ужином я съедаю все до последней крошки. И стейк, и салат, который нам привезли из ближайшего ресторана. А ночью сплю так сладко, что не слышу будильника. Случись такое в рабочий день, произошла бы небольшая офисная катастрофа с дюжиной пропущенных звонков и коллекцией сообщений. Но сегодня выходной, и, плюнув на время, я иду на кухню за кофейным допингом. Почти как у себя дома, не глядя по сторонам, не боясь столкнуться с хозяином, шлепая босыми ногами по коридорам. зевая, расслабленная и довольная, пока не подхожу к столовой. «Бедный мой Дори, этот изверг совсем тебя не кормит!» Доносится до меня знакомый женский голос и уверенное кошачьим мяу. «Один сухой корм и вода, как в тюрьме! Чудовище! Сатрап!» Сделав последний шаг, я вижу совершенно нереальную картину. Дикий кот Хованского сидит на коленях той самой Алисы, трется лоснящейся черной мордой о ее грудь и урчит, как обычный домашний Мурзик. «Если бы не учеба, я ни за что не отдала бы тебя этому черствому сухарю!» Как ни в чем не бывало продолжает девушка. «Мой сладенький зайчик!» – чешет кота между лопатками. «Мой любимый мальчик!» – наклонившись, целует кошачий лоб. А по официальной версии он дикий. Говорю я выйти из своего укрытия. Я, конечно, люблю своего брата, но его привычка судить о других по себе ужасно бесит. Алиса морщит свой красивый курносый нос и еще сильнее прижимает к груди кота. Значит, кот не его. Сажусь рядом. Дори мужчина на дух не переносит, убежденный гетером. А ты сестра. Губы сами расползаются в улыбку. Сводная. С такой же веселой улыбкой отвечает Алиса. «У нас разные отцы. Мама очень любила алкоголь и красивых мужчин. Первые было в ее жизни постоянно, а вот вторые не задерживались». Она говорит об этом так легко, словно рассказывает чужую, порядком надоевшую историю. «Да, вы не похожи. Лишь рост. Я закусываю губу». Становится стыдно за себя вчерашнюю. Нужно быть слепой или ненормальной, чтобы принять брата и сестру за любовников. Алиса ни капли не похожа на женщин, с которыми Клим приходил в клуб. Еще меньше она походит на охотницу за кошельками. Слишком домашней, без украшений, дорогой одежды. Совсем девчонка. Такая же, какой я была в свои девятнадцать. Говорят, характер один в один. Алиса демонстративно хмурит брови. Точь в точь, как Клим, когда злится. И тут же начинает смеяться. Только если чуть-чуть. Я тоже смеюсь. Дядя Ярик в этом уверен. Именно он воспитывал Клима после дома и помогал вытащить меня. Алиса все еще смеется. Но глаза становятся серьезными. В отличие от прошлой попытки спродировать брата, сейчас она похожа на него как родная. Вы оба попали в детдом? Это не мое дело. Возможно, Клим умышленно ничего о себе не рассказывал. Не хотел, чтобы я сочувствовала или жалела. Однако уютная домашняя обстановка и урчание кота так и подстегивают к неудобным вопросам. «Ой, это длинная история!» Вставая, отмахивается Алиса. «Да и не слишком весёлая, чтобы рассказывать ее в такой солнечный день!» Она поворачивается к окну и жмурится, совсем как кот у неё на руках. «Прости. Тебе не за что просить прощения. Мой братец так любит тайны, что рядом с ним у любой женщины просыпается любопытство. И многие уже пытались что-то узнать. Выдаю себя с головой, но почему-то не страшно». «Мне впервые легко с кем-то настолько, что вопросы сами слетают с губ и не хочется срывать стоп-кран. Очень непривычное ощущение». «Многие?» Алиса спускает кота с рук, чешет его за ухом, а потом неожиданно добавляет. «Правда, в этом доме ты первая. До тебя Клим сюда вообще никого не приводил. Это его личное пространство. Допуск у меня, охраны и дяди Ярика». Прибивает она меня к полу неожиданным признаниям. «Избранная». Говорю с нервным смешком и запоздала, замечая высокую фигуру хозяина, который наблюдает за нами из коридора. «И ты даже не представляешь, как я рада, что он впустил в этот бункер женщину!» Алиса тоже замечает брата, только не смущается, Она, наоборот. Подходит ко мне и обнимает, словно мы давние подруги. «Уже спелись!» Вместо приветствия хмыкает Клим. Войдя в кухню, он прямо из-под крана наливает в пузатый стакан холодную воду и жадно пьет, поглядывая на нас. «Я, между прочим, твой любимый яблочный пирог испекла, всю ночь у плиты стояла я оладьи нажарила». Алиса вздергивает подбородок и взглядом указывает на тарелку с идеальными, как у опытного повара, золотистыми оладушками. «Ага, и явилась пораньше, чтобы устроить Диане допрос». Клим грозно заламывает левую бровь. Смотрится угрожающе. Любой другой на месте Алисы, наверное, предпочел бы скрыться подальше, однако она лишь сильнее льнет ко мне и улыбается. «Вот за что люблю тебя, брат. Ты все обо всех знаешь. Мне даже врать не нужно!» Показывает ему язык. «И какой следующий пункт твоего плана?» Прихватив тарелку, Клим устраивается на барной стойке рядом с нами. «На миг теряюсь. В словесной игре брата и сестры слишком много полутонов и намеков, но Алиса быстро вносит ясность. «Сегодня выходной?» Она на секунду стреляет по мне глазами. «Никаких лекций, никакой работы!» Как ты смотришь на то, что я украду твою девушку, и мы вместе прогуляемся по магазинам? Мы с Климом одновременно открываем рты. Он тут же спасается тем, что запихивает в него оладушку, а я позорно откашливаюсь. Сплетничать будете? Взгляд голубых глаз темнеет. Будем? Бодро кивает Алиса. А еще подарок тебе купим. Оставив меня, она тянется к щеке брата и целует его. Ко дню рождения! Будто забыв обо мне, эти двое внимательно смотрят друг на друга. Рождение? Насколько помню, он у тебя завтра. Первый оживает Алиса, и не дождавшись ответа, тянет меня из кухни в гостиную.